По Руси, Гораци, по деревне Гораци. По Руси. В деревне, где скучал день, был апрелезный уголок. Там друг невинных наслаждений благословить бы небо ему. Господский дом уединённый, горой от ветров ограждённый.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 Он в том покои поселился, где деревенский сторожил лет 40, с ключницей бронился, в окно смотрел и мух годил. Всё было просто: пол дубовый, два шкафа, стол, диван пуховый, нигде не ни пятнышко чернил. А негин шкафы отворил, в одном нашёл тетрадь расхода, в другом наливок целый строй, кувшины с яблочной водой и календарь осьмого года.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 Зато в углу своём надулся, увидев этот страшный вред его расчётливый сосед, другой лукаво улыбнулся и в голос к сере решили так, что она опаснейше чудак. Сначала все к нему езжали, но так как с заднего крыльца, а бы наверно подавали ему танского жеребца, лишь только вдоль большой дороги заслушут их тамошние дроги поступком осквербясь таким Все дружбу прекратили с ним. Сосед наш неуч. Сумасбродик, он фармазон. Он пьет одно стаканом красное вино. Он дамам к ручке не подходит. Сюда, да нет, не скажет да-с или нет-с. Таков был общий глаз. В свою деревню в ту же пору Помещик новый прискакал из столь же строгому разбору в соседстве повод подавал по имени Владимир Ленский с душою прямо витенгенской красавец в полном цвете лет поклонник Канта и поэт Он из Германии туманной привёз учёности плоды, мои любимые мечты. Ду, был ты и довольно странный, всегда восторно юный, и кудри чёрные до плеч. Откладного разврата света ещё увянуть не успел. Его душа была согрета приветом друга, лаской дев. Вон сердце Милый был невежда, его лелеяла надежда, и мира новый блеск и шум ещё пленяли юный ум. Он забавлял мечтою сладкой сомненье сердца своего. Цель жизни нашей для него была заманчивой загадкой, над ней он голову ломал и чудеса подозревал. Он верил, что душа родная соединиться с ним должна, что без отрадной, вздывая, его ежедневно ждёт она. Он верил, что друзья готовы за честь его принять оковы, и что не дрогнет их рука разбить сосуд пьян. Кстати, избранные судьбами людей, священные друзья, к чьей бессмертной семья неотразимыми лучами когда-нибудь нас озарит и миру благоженство подарит. Никогда вамю сожаление, как благу чистая любовь и славы сладкое мучение в нём рановало, волновало кровь. Он с верой странствовал на свете. Под небом Шиллера и Гетте, Их поэтическим огнем Душа воспламенилась в нем, И мус возвышенных искусства Счастливец он не простыдил. Он в песнях гордо сохранил Всегда возвышенные чувства, Порывы девственной мечты И прелесть важной простоты. Он пел любовь, любви послушным и песня его была ясна, как мысль дея простадушная, как сон младенца, как луна в пустынях неба безмятежных, багиня тайн и вздохов яжных. Он пел о разлуку и печаль, и нечто, и туманную даль, и, и романтически ровную.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 Все дочек прочели своих за полурусского соседа. Зайдёт ли он так час беседа, заводит слово стороной о скуке жизни холостой. Зовут соседа к самовару, а Дуня разливает чай, ей шепчет Дуня: "Примечай". Потом приносят и гитару, и запещит она: "Бог мой, приди к чертог ко мне златой".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 Потом понравились, потом съезжались каждый день верхом и скоро стали неразлучны. Так люди, первый Каюс я, отделать ничего, друзья, на дружбе не ты то и, и мишна. Все предрассудки и стрябят, мы почитаем всех нулями, а единицей себя. Мы все глядим в Наполеона.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 когда прибегнем мы под знамя благоразумной тишины, когда страстей угаснет пламя, и нам становятся смешны их свои вольства и порывы и запоздалые отзывы, смиренные, не без труда мы любим слушать иногда страстей чужих язык мятежный, и нам он в сердце шевелит, так точно старый инвалид охотно клонит слух прилежный рассказам юных усачей. забытый в хижине своей за той пламенной молодость не может ничего скрывать врождённую любовь, печаль и радость она готова разболтать в любви считаясь инвалидом а левин слушал с важным видом как сердце исповит любя поэт высказывал себя в свою доверчивую совесть он простодушно обнажал Евгений Бестуджа узнал его любви владую польсть обильной чувствами роска давно не новыми для нас а он любил как в наши лета уже не любят как одна безумная душа поэта вечно любить осуждена всегда есть и одна мечта одно привычное желание Одна привычная печаль, Не охлаждающая даль, Ни долгие лета разлуки, Ни музом данные часы, Ни чужеземные красы, Ни шум веселья, ни науки. Души не изменили в нем, Согретые детственным огнем. Чуть остров Ольга уклененная, Сердечных мук еще не знал, Он был свидетелем умелённой её владенческих забав. В тени хранительной дубравы он разделял её забавы и детям, прочим левенцы, друзья, соседы и их отцы. В глуши, под сенью смиренной, невинной прелестью полна, в глазах родителей она цвела, как ландыш, потаянный в незнаемых травах глухой, не будто и камень пчелой.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 увы, то локомыл не ны, движение, голос лёгкий стал, всё во льде. На любом роман возьмите и найдёте верно её портрет. Он очень мил, для прежних сам его любил. Но надоел он мне безмерно. Позвольте мне, читатель мой, заняться старшей сестрой. Её сестра звалась Татьяна. Впервые именем таким страницы нежные романа мы свой вольно осветим. И что ж, оно приятно звучно, но с ним я знаю неразлучно воспоминание о старины и людей учит. Мы все должны признаться в вкусе очень мало у нас и в наших именах не говорим уж о стихах нам просвещенье не пристало и нам досталось от него жеманство больше ничего и так она звалась Татьяной не красотой сестры своей не свершностью её румяной не привлекла б она очей дика печальна молчалива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 Ее подруга от самых колыбельных дней в течение сельского досуга мечтами украшала ей. Ее изнеженные пальцы не знали игру, склонясь на пяльцы узором шелковым она не оживляла полотна. Охоты властвовать примета. С послушной куклой дитя приготовляется шутя к приличию закону света.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 И тих в край земли светлеет, и вестник утра ветер веет, и сходит постепенно день. Зимой, когда ночная тень полмиром более обладает, и дол в праздной тишине, притуманенной луне, босток ленивый почивает. В привычный час пробуждения вставал и при свечах, она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 Но к старину книжна Алина, её московская кузина, твердила часто ей об ней. В то время был ещё жених её супруг, но по неволе она вздыхала по другому, который сердцем и умом ей нравился гораздо более. Сей грандисон был славный хрант и гроб и гвардии сержант.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 Привыкла и довольна стала. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Привычка усладила горе неотразимое ничем. Открытие большое вскоре её удешевило совсем. Она, меж делом и досугом, открыла тайну, как супругом самодержавно управлять. И всё тогда пошло на стать. Она и ездила по работам, салила на зиму грибы, вела расходы, брила убы, ходила в баню по субботам, служанок била, сердясь, всё это мужа не спросясь. Бывало, писала кровью она в альбомы нежных дев, звала по линою Просковию и говорила на распев: "Корсет носила очень узкий и русский М". Как «эн французский» произносить умела в нос. Но вскоре все перевелось. Корсет, альбом, княжну Алину, Стишков чувствительных тетрадь она забыла, Стала звать Акулькой прежнюю Селину И обновила, наконец, на Вадишлафор и Чепец. Но муж любил ее сердечно, В ее затеи не входил. Во всем ей веру Беспечно, А сам в халате ел и пил. Покойно Жизнь его катила. Под вечер иногда сходилась Соседи и добрая Семья, нецеремонные Друзья. И потужить, И позлословить, И посмеяться кое-чем. Проходит время, Между тем прикажут Ольге Чай готовить. там ужин, там и спать пора, и кости едутся в баран. Они хранили в жизни мирной привычки милой старины. У них на Масленицу жирной водились русские блины. Два раза в год они говели, любили круглые качели, под блудны песни хорово в день Троицын, когда народ зевая слушает молебен. умильно на пучок зари, а не роняли слёзки три. Им кваска, как воздух был потребен, и за столом у них гостям носили блюда почи난. И так они старели оба. И открылись наконец перед супругом двери гроба, и новый он приял венец. Он умер в час перед обедом,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 кушает мир. Своим пенатом возвращённый Владимир Ленский посетил соседа памятник смиренный, кивс доком пепел осветил. И долго сердцу грустно было. Пол ёрик молвило на мило. Он на руках меня держал, как часто в детстве я играл его очаг в тине дали. Он Ольгу прочил за меня, Он говорил, да жду следня. И полный искренней печалью Владимир тут же начертал Ему надгробный мадригал. И там же надписью печальной Отца и матери в слезах Почтил он прав патриархальный. Увы, на жизненных браздах Мгновенной жатвой поколенья По тайной воле провидения Восходят, зреют и падут. Другие им во свет идут. Так наше ветреное племя Растет, волнуется, кипит И к гробу прадедов теснет. Придет, придет и наше время, И наши внуки в добрый час Из мира вытеснят и нас. Пока не ступивайтесь ею,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 Укажет будущее невежда На мой прославленный портрет. И, мол, ведь тот и был поэт, Примишь мои благодаренья, Поклонник мирных аунит, О, ты, чья память сохранит Мои летучие творенья, Чья благосклонная рука потрикли лавр старика